Да и как каждый год по нескольку сотен тысяч пудов медных денег тайком перелить? В каком подполье, в каком овраге такие горны наделаешь? Со временем приметили, что гривны до да пятаки вниз по Волге плывут. И назад, в середку России, не ворочаются. А в Астрахани стали они чуть не реже золотых. Вся мелкая торговля там на персидские да на товары пошла. съе снова надо купить. Сдачу сдать, синенькой, либо с цулкового давали отрезки бурмети, ханагая, алачи канауса. Бурлак в петей забредет, спросит шкалик и бязью платит. Это называлось пяташной торговлей. Тою торговлей разжился и Алешка Доронин. Бурметь. Нечто вроде холста из хлопчатобумажной пряжи персидского изделия. Простая бурметь зовется Шиле. Лучшая Ханагай. Алача или Аладжа, шелковая или полушелковая полосатая ткань персидского изделия Канаус, известная шелковая ткань, шкалик полкосушка. Бясь, тоже почти что бурметь, но не персидского, а среднеазиатского изделия. А придумали и устроили ту торговлю, именитые греки да армяне. Сами в Астрахани сидели, ровно ни в чем не бывало. Медали, кресты, чины за усердие к общей пользе да за пожертвования получали. А отправляя пятаки к кизильбашам, нагревали свои руки вокруг русской казны. Кизильбашами зовут персиан, старинное их название, значит красноголовый. Самых отчаянных, самых отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях да порыбным рыбным ватагам, ихними руками и их жар загребали. Головорезы от своих хозяев, именитых армян до да греков, получали бочонки с медью, тайно спроваживали их в гурьеву городку, а толь в телегах на мертвый култук. На пустынных песчаных берегах того залива, в едва проходимых высоких камышах, там и сям гнили тогда лежавшие вверх дном расшивы. Казалось, бури буря они были на берег выброшены, а в самом деле нарочно вытащены из воды и опрокинуты. Под ними складывались бочонки с медной монетой. Сюда персиане приезжали и за свои товары получали гривны с пятаками. По зиме, когда по восточным берегам Каспийского моря На сотни верст живой души не бывало. Кизельбаши увозили медь к себе домой на санях, не боясь ни казацких караулов, ни набегов хищных трухменцев. Доронин попал к самому первостатейному греку. К тому, что и выдумал пяташную торговлю. С самого начала Алешка Беспутный выказал себя на воровское дело самым способным человеком. В мертвом култуке зеленое вино редко важивалось, и волей-неволей он понемножку отвыкать от чарочки. А у него не похмельного, и голова, и руки были золотые. И первый год, и второй греку верой и правдой служил он, на третий, сведя знакомство с кисельбашами и даже выучась говорить по-ихнему, стал и свои пятаки продавать. И как только заслышал, что в Питере сведали, куда пятаки до гривны идут, Сразу зашабашил, не поставив во грех надуть благочестивого грека. Получив за его бочонки два ваза персидских товаров, не сдал их хозяину, а когда тот стал требовать, сказал ему, «Хочешь товар получить, так подавай на меня губернатору жалобу, без того последней тряпки не дам». Грек расшумелся, да нечего делать, плюнул на Доронина и рукой махнул. На родине ни дома, ни жены, ни ребятишек не нашел. Постоял на поросшем лопухом и чернобылом месте, где когда-то стояла избенка его, почесал затылки выругался сам про себя и, перекрестившись, пожелал жене Царству небесного. Потом крякнул с горя, махнул рукой и пошел на постоялый двор, где тогда у него ваза стояли. утро беглый поп, что жил в Вольске при богатой часовне, строение знаменитого откупщика Злобина, отпел Доронину канон за единоумершу и зато хорошие деньги получил на негасимую свечу и годовое чтение псалтыря по покойнице. Устроив душу жены, в тот же день Доронин уехал к макарию там выгодно продал товары, разменял басурманские деньги на русские и воротился в Вольск с крупным наличным капиталом.